При рождении самцов-сайгаков столько же, сколько и самок, а после первого же гона на 80-90% меньше. Рвут истощенных самцов волки, но немало, наверное, гибнет и в драках. Гаремные стада не рассеиваются, не разъединяются, когда приходит время родов. Они не таятся, не ищут укромных местечек. Родом номер такой-то расположен обычно на гладкой, открытой со всех сторон равнине. И благо для малышей, если тут найдется небольшое понижение почвы, чтобы хоть немного укрыться от неуемного весеннего ветра. От прочих опасностей защищают лишь дальние расстояния. 15-20 минут священных страданий, и мир приветствует своих новых обитателей. Сайга, еще не чувствуя себя матерью, поскорее убегает, но она вернется. Зов природы заставит ее стремглав примчаться назад и быть нежной. Как она их находит, именно своих малышей? К ней со всех сторон тянутся одинаковые головки, но собственные дети ждут, и ведь найдет безошибочно... даже если они не поседы. И вот время завидно-стремительного роста. Пятидневными щиплют траву. Месячными к 3 килограммам своего веса прибавили еще 6, и если мужского пола уже имеют рожки. Через 6 месяцев весит чуть ли не 30 килограммов. В 7 месяцев, но большинство в 12, уже взрослые, Самцы несколько позже, месяца на четыре. Перед вами взрослый сайгак. У него рога длиной в 30 сантиметров, почти прямые, лишь изогнуты не некрутой волной. Он в холке до 80 сантиметров, рыжеват. Изредка, однако, встречаются черные меланисты и белые альбиносы. Говорят, что сайгак похож на овцу на тонких ножках, но, пожалуй, это мнение слишком субъективное. Ранняя склонность к хоботообразованию, если так можно сказать, оставила на нем неизгладимый отпечаток. Он горбонос. Вздутую морду венчает спереди небольшой хоботок с широкими трубкообразными тесно сближенными ноздрями. Его следует считать животным степного ландшафта. В пустыню Сайгак был загнан человеком. Таково мнение профессора Верещагина. Он считает также, что в доисторическое время в Плеюстоцене и Голоцене Сайгаки старались держаться поближе к лесу или по меньшей мере в зарослях и камышах, подобно некоторым африканским антилопам. Но все в современном Сайгаке выдают жители широких просторов. Скоростные качества Сайгака еще выше, чем у Джейра на 70 км в час. Зрение великолепное. За версту Сайгак видит разные не слишком мелкие предметы, например, крадущегося браконьера. А слух слабый. Такого рода способности и неспособности хороши только в пустыне. и потому сайгак, оказавшись в местности с ограниченным обзором, старается в ней не задерживаться. И еще стада у сайгаков, особенно зимой, велики. Не для зарослей, где трудно сохранять их монолитность. Странная горбоносость сайгака – результат особого устройства его носа. Носовые кости высоко изогнуты, образуя весьма поместительную полость в изобилии, высланную изнутри слизистыми железами. Рога сайгака, истертые в порошок, китайская медицина включает во многие лечебные смеси, и потому цена пары рогов на мировом рынке – 250 долларов. У склонов монгольского Алтая, в Джунгарии, в низменности Зайсана мчится быстрый сайгак. Удивительная, редкая у него поступь инохоть. Тело вытянуто струной, голова опущена, как у мотогонщика, чтобы уменьшить сопротивление встречного воздуха. Таким жители Самары начертали его на гербе, своего города. Жил-был. Жил-был у старушки земли Нубийский, Перенейский, Альпийский, Винторогий, Сибирский, Кавказский и Безааровый. Ну, конечно, козел. По поводу того, что вздумалось козлику в лес погулять, на этих правдивых страницах утверждать не следует. Все восемь видов козлов — характерны для мест горных. У многих из них есть даже общий эпитет высокого научного нелитературного значения – каменные. Правда, обладая исключительной подвижностью, козлы регулярно спускаются вниз. Причины однообразны – неодолимые заносы снега, поиск пищи, воды, соляной голод. Козероги, гонимые неудержимым соляным голодом, Мчались по ночам туда, куда бегали из года в год предки, в степь на солончаки. Кияс Меджидов, лесгинский писатель. Тут необходимо одно небольшое уточнение. Профессор Гепнер считает, что астрономический козерог название неверное. Не козероги, то есть некие животные с рогами козла, но самые настоящие козлы. Так вот, если даже и случается козлам обитать на лесистых склонах, то они, как правило, держатся вблизи крутых скальных обнажений, увереннее чувствуют себя, когда под копытами камень. У них пальцы, заключенные в твердый роговой башмак, эластичны, шероховаты и чутки в прикосновениях к твердым предметам. Очевидно, постоянному соседству с жесткими шрамами планеты Обязаны козлы своей окраской, одноцветны, коричневатых и серых тонов, в тон камня. История этих зверей проста и, опять же, определилась как результат их сердечной склонности к горным местам. Родины козлов считают Азию. Оттуда весьма медленно, стараясь держаться поближе к вершинам, они двинулись на восток и запад. Новые земли осваивали столь неторопливо, что успевали по пути эволюционировать, образуя новые виды и подвиды. Впрочем, ухитрялись даже расселиться в Англии, где их впоследствии уничтожили. А часть козерогов, то есть горных козлов, ибиксов, перебралась и в Африку. Так и по сей день осталось. Одни живут в Евразии, в Пиренеях, Альпах, Центральной и Средней Азии, в Сибири. а другие там, на африканском континенте, в Нубии. Конечно, теперь, когда столько времени прошло, нарисованная картина расселения горных козлов может быть только гипотетической, но она удобна для того, чтобы провести цепь сравнений между остальными видами. Прежде несколько слов о чертах общих. Сходный весом. Матеры самцы 80 100 килограммов ростом до метра или несколько больше сложение плотного нос не голый как у коровы самцы носят под хвостом железы издающие запах который называют специфичным но он просто таки невыносим Эти железы по бокам анального отверстия или на нижней поверхности хвоста, как пишут другие специалисты, где именно, предоставим им самим разобраться. Безоарового козла Крит, Турция, Кавказ, Южный Туркменистан, Иран принято считать родоначальником домашних коз. У него рога длиной в человеческую руку, круто загнуты назад, как полозья старинных саней. Переднее ребро рога острое и усажено зубцами, темно-бурая полоса по хребту и густая, поистине патриаршая, борода дополняют облик зверя. Борода, кстати, принесла ему и дополнительное прозвище «бородатые». Но раз уж о прозвищах, то нельзя не сказать и о первом старинном книжном. Слово «безуар» означает нечто вроде шара из слипшихся волос, попавших в желудок копытных вместе с пищей. Чем-то подобен он амбре из переработанных в кишечнике кошелота клювов-кальмаров. Этот побочный продукт пищеварения копытных, в частности у козлов, раньше считали чуть ли не волшебным. Столько за ним числилось разных лечебных свойств. И от бесплодия он помогал, и от болезней желудка. «На Руси, говорит профессор Гептнер, — его называли «безуй камнем».